Многие молочаи, живущие в тропиках, содержат в млечном соке каучук. Особенно молочай Интизи – кустарник с острова Мадагаскар. Кстати, самый значительный каучуконос в мире – родственник молочаев. Это гивея – обитатель тропических лесов Южной Америки. Молочаи – удивительно разнообразны по внешнему виду. Среди них можно встретить как низкорослые деревья и колючие кустарники, так и многолетние и однолетние травы. Но самый необычный вид у молочаев, похожих на кактусы. Так же, как и кактусы, они живут в пустынях. Здесь растения вынуждены запасать воду, а в качестве хранилища используют свои стебли. У них нет листьев, а стебли зеленые, как листья. Такие запасающие воду растения ученые называют суккулентами, что в переводе с латыни означает «сочные». Мята. Род семейства губоцветных. Наверное, нет человека, которому не был бы знаком запах мяты. Важнейшая составная часть ее запаха – ментол. Название этого вещества происходит от научного названия мяты – мента. Мяту добавляют в зубную пасту, в конфеты и жевательную резинку. Но не все виды этого растения имеют знакомый нам холодящий аромат. Например, в полях и в огородах часто встречается сорняк мятополевая. Это душистое растение, хотя и обладает мятным запахом, но не холодит. Какая же мята самая мятная? Как ни растение, изобретенное человеком. Его название – мята перечная. Она получена путем скрещивания двух диких видов мяты. Сейчас выведено множество ее сортов. Мята перечная совмещает в себе как ароматические свойства, так и лекарственные. Нарцисс Семейство аморилисовое. В конце апреля, начале мая, в наших садах раскрывают свои душистые цветки нарциссы. Аромат их настолько сильный, что может вызвать головную боль. Название растения произошло от греческого слова наркао, то есть «одурманивающий». Цветок нарцисса состоит как бы из двух слоев. Снаружи лепестки а внутренний слой напоминает юбочку или колокольчик. Крупные цветки нарцисса очень изящны. Их головки направлены не вверх, а немного склонены на бок. Они как будто что-то ищут на земле. В греческой мифологии существует легенда о происхождении нарцисса. Согласно ей, прекрасный юноша по имени Нарцисс отверг любовь нимфы эхо. За это нарцисса наказала Афродита. Пусть не ответит на его любовь тот, кого он полюбит. Однажды в жаркий день наклонился юноша над ручьем и влюбился в собственное отражение. Отсюда и пошло выражение «самовлюбленный нарцисс». Он перестал есть, пить, спать и от безысходности закололся а из капелек крови вырос прекрасный цветок, головка которого была наклонена вниз, как будто цветок тоже любовался своим отражением. Древние римляне нарциссами встречали победителей битв. В Пруссии цветок нарцисса был символом счастливого замужества. В Китае с нарциссами встречают Новый год. Недотрога Род семейства бальзаминовых. Есть в наших лесах удивительное растение, встреча с которым может подарить несколько неожиданных открытий. Для того, чтобы его найти, надо отправиться в довольно сырые места по берегам ручейков и небольших речек. В тенистых зарослях среди высоких трав растет недотрога. Название это очень точное. Созревшие плоды недотроги могут даже испугать несведущего человека, если он случайно их заденет. Нежный на вид плодик –